Ждут-пождут, нет собаки. Тогда мальчишка полез за ней и видит. наверное ничего не дали», — сказал синечка «Обдурили, небось?» «Кого?» «Да мальчишка, у которого скелет». «Тьфу!» — рассердился Читак. «Он вот про что. Тебе-то чего? Дали, не дали?» «Мальчишку это не касалось. Его дело найти. Ты дашь досказать?» Андрейка с мочкой загалдели. «Давай, говори! Ну чё, пацан тут? Полез он в нору, а там чего?»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 У одной его крольчихи появились крольчата, и нужно сторожить их от кошек и особенно от брата Фёдора, который поминутно наведывался смотреть, приводя дружков, открывал без спросу калитку, и два крольчонка уже пропали неизвестно куда. Алёха стеснительный очень и может ляпнуть что-нибудь такое ненаучное, точно насмешит всех сотрудников и подорвёт авторитет Шапкина в научных кругах. Читака годился по всему, но ехать ни за что не хотел.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 А я знал, заявил Моська, весной мы нашли сухую змеиную кожу, он вернее нашел, из нее змея выползла, а она сухая, лежит как целая. Мне такая кожа нужна, и говорю, дай, он начал сжаться, билет, как змей, то отдаст, то обратно возьмет. А мне он вчера отдал шесть слив, припомнила лёха Притворился, объяснил андрейка а теперь все выяснилось. «Больше не будем с барыгой таким водиться», – решил Мочка. «Кто чего не убрал, нужно обратно отдать», – предложил Андрей. «Рассчитаемся и больше знать его не знаю. Будто тут вовсе никаких сенечек не живет». «Я бы шкуру отдал», – занялся Мочка. «Но только ее уже нет. Спрятал плохо. А брат Федора подсмотрел, достал и растерзал все. Они эти маленькие, знаешь какие. Можно деньгами отдать»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 «Ну как взял?» – спросил потом Читаку Андрейка. «А ты не взял?» – ответил Читака. «Он да не возьмёт. Ещё и мало спрашивать, за что?» «Я говорю, за пригнать пригнатье коровы. А он, пригнать пригнатье стоит дороже. Я говорю, тогда отгони её назад, где была, сам найду». Он и заткнулся. «Здорово его, а?» «Потом ещё говорю, много с музея содрал. А он?» «Сколько есть все мои».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 А этот расхаживает, как ни в чём не бывало, и не только ни от кого не прячется, а даже сам задирает. «Эй!» – кричит. «Чё ж деньги не несёте?» «За что? За брата Фёдора, он у меня сливы ел!» Андрейка и Моська отыскали брата Фёдора, который находился у Читаки и объедал там куст смородины. «Ты ходил к Сенечке!» «А чего?»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 Нельзя было сказать, что он похож на Синечку, но что-то такое сходное имелось. Самодовольные его, боежадные. А Изменник, по правде говоря, совсем не походил на румяного, толстощекого, лохматого брата Федора. Но тот, еще несколько раз, укратко покосившись на картинку, видно, нашел что-то похожее, осерчал, надулся и засопил. — Изменник ты теперь будешь! — решил Моська. — Надо будет Андрюшке с Антошкой сказать... Пускай они тебя из поросятов выгонят. Не достоин ты в поросятах состоять. Брат Фёдор совсем обиделся и пошёл калитки шмыгой носом. Скажу маме, жить я нету. Задразни словами. Так как в его воспитании принимал участие старший брат, то в общем брат Фёдор рос хорошим мальчишкой, который жаловаться не любил. А тут, видать, здорово его проняло, раз начал грозить, что скажет.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 За корову полтинник? Да где ж ты слыхано про такую дороговизну? Это ж прям обдираловка! Как вы даёте себе обдирать? Да за полтинник корову вам... Да я сама пригоню, только скажите! Это же за 30 копеек! Я знаю, где на корова любит всегда пастись. Давайте мне по 30, даже даже по 20 копеек я буду пригонять. А сёнюшки дулю с маком! Ты и так должна пригонять, если знаешь, сказала ей Андрейка. Здрасте!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 Брат Фёдор ничего не отвечал и отворачивался, держась за карман, который был у него подозрительно топырен и своим жалким, как у пойманного воришки видом, чем-то и вправду стал походить на того изменника с карикатурой. Поглядывая из-под лобья, он отошёл и остановился в стороне. Сенечкин отец дядя Михаил был, очевидно, не в курсе дела, и, завидев Андрейку с ребятами, обрадовался. «Сенечка, где ты там?»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 «И мне не нужно, я тоже не изменник!» Облизывая ладонь, выпочканную в шоколаде, он пошел прочь, победоносно взглянув на брата и прочих, гордый своей сознательностью и принципиальностью. Ольгуша, не сводившая завистливых глаз с переливчатого платья моряковой жены, обрадовалась и затортурила. «И не возьмут они у него! И не мечтайте лучше! Обдироловку какую устроил! за пригнать Запригнатье простой коровы болтинник берет! Здрасти! Да где ж слыханы про такие цены, ты ж позор!»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 Вот ты, на медне, отнял у городских ребят рогатку. «Я как отнял?» – гордо возразил Моська. «Я честно отнял без журничества всякого. Тут нельзя сравнивать». «Какое, может быть, сравнение?» – поддержал его Андрей. «Это, конечно», – согласился дядя Михаил. «Поэтому у меня будет к вам такая просьба. На первый раз предать дело забвению».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 Во двор, как угорелая, ворвалась Ольгуша. «Чего к вам приходили?» «Тебя сватать», — сказал Андрейка. «За Сенечку». «Говорят, нашему Сенечке пара». «Нужно мне!» — задрала нос Ольгуша. «Я за моряка выйду». «Моряк за тебя не пойдет», — решил Читака, задумчиво оглядывая Ольгушу. «Вы с Сенечкой оба одинаковые, поэтому вам нужно жениться». «Читака несчастный!»